Глава 40 Я разглядывала себя в зеркале, когда в кабинет заглянул Савелий. Спортивный костюм смотрелся на нем настолько стильно, словно это был фраг. Надо же, этому мужчине все к лицу. И синий цвет костюма оттенял его волосы и глаза. Савелий был красив по-настоящему, мужской красотой. И я невольно залюбовалась. Однако где-то в глубине души и скорее интуитивно я поняла, что его красота меня особенно не трогает. Да, с ним не стыдно появиться в обществе. Одним своим видом он способен украсить даму. Да и все, пожалуй. Больше я к нему ничего не испытывала и сама этому факту поражалась. Ведь я не слепая и замечаю, как поглядывают на Савелия наши преподавательницы, даже те, кто по возрасту уже перевалили за рубеж кокетства. «Готово?» — улыбнулся он, скользя по мне взглядом, который не пришелся по душе. «Слишком заинтересованный, подмечающий все мелкие детали, прощупывающий». Подобное внимание не льстило, а больше раздражало. «Даже в трениках ты выглядишь шикарно». Еще шире улыбнулся Савелий. В трениках? Где он только слово такое раскопал. В глубоком прошлом. И мой спортивный костюм не уступал его, как и куплен был не на толкучке, а в спортивном магазине. Помнится, обошелся он мне недешево. В трениках. Вот так одна короткая фраза может испоганить настроение, которое и так балансировало на тонкой грани и довольно низко. Готово! Ровно отозвалась я и направилась к двери. Уступать мне дорогу Савелий не торопился. Мне пришлось приблизиться к нему чуть ли не вплотную, прежде чем он посторонился. И этот намек на интимность тоже взбесил. На стадионе было уже так людно, что первая мысль стала, что тут собрался весь университет. Савелий с высоты своего роста сразу же определил направление, где кучковались преподаватели, и уверенно повел меня в ту сторону. «Мариночка Викторовна, чур в эстафете я в вашей команде!» кричал чуть ли не на весь стадион Олег Петрович. Тот самый, у которого я когда-то постигала основы мировой религии, протискивался к нам через толпу. При этом он был весь красный и активно отдувался. День сегодня выдался довольно теплый, хотя я и приодела под костюм водолазку. Жарко мне не было, но и не мёрзло. А вот ухаживание Олега Петровича мне тоже уже стояли поперек горла. Порой этот, в общем-то, безобидный дядечка действовал довольно навязчиво, особенно когда демонстративно выделял меня из всех прилюдно, как вот сейчас. Надо думать, что взгляды почти всех обратились на меня и Савелия. «Торопитесь, профессор. Места в команде Марины расхватываются, как горячие пирожки. И самое почётное у меня, ведь так...» — склонился Савелий к моему лицу, нарушая все правила приличия. Со стороны могло казаться, что он меня целует. И это было уже слишком. «Пожалуй, от участия в эстафете я откажусь», — сухо проговорила я и развернулась на 180 градусов. «Марин, ты куда?» Прозвучал за моей спиной растерянный голос Савелия. Объяснять ему ничего не стало. Мечтала поскорее оказаться за пределами всей этой толпы. И молила Бога, чтобы он за мной не последовал. Впрочем, на мое счастье Савелия кто-то окликнул. Этим кем-то была молоденькая лаборантка, и не отреагировать он не смог. Тоже на мое счастье. Я направилась к трибунам. «Да-да». У нас был не только свой стадион, где периодически проводились соревнования между вузами, но и вполне приличные трибуны, которые собирали много зрителей и болельщиков. Сейчас они пустовали, и только там я могла рассчитывать на относительную тишину и покой. Осталось только выбрать место понеприметнее. Долго искать не стала, забралась на самую высокую ступеньку и уселась возле бетонной стены, за которой был один из выходов на стадион. Правда, здесь не только я не бросалась в глаза, но и солнце сюда не проникало. Сразу же стало немного зябко, но из двух зол я выбрала меньшее. Взгляд мой лениво скользил по студентам и преподавателям. Очень надеялась, что Савелий не заметил, куда именно я ушла. Вскоре убедилась, что он продолжает о чем-то увлеченно разговаривать с лаборанткой и вообще успокоилась. Для кого-то день здоровья олицетворяет что-то типа праздника, веселья с подвижными играми и духом соревнования. Я же предпочла наблюдать за всем этим с расстояния. Благо, участие во всяких там эстафетах и играх было делом добровольным. Сама я считала себя недостаточно спортивной для такого. Я смотрела на Савелия и размышляла на тему «Зачем ему я?». Он ведь красавчик, каких поискать. Женщины ему буквально проходы не дают. Не обратить на него внимания невозможно. Вот и я с первого взгляда попала под его очарование. Правда, градус моего интереса существенно снизился, когда стала ближе общаться с Марком. Да вот зачем? Зачем я про него вспомнила? Ведь дала себе слово не делать этого. И сам он не напоминал о себе. Даже на занятия не ходил, как успела выяснить. За те дни отпуска, что провела дома в скуки и безделье, Я приучила себя гнать мысль о Гессере. Что было, то было. Мы с ним не пара. Но совершила я ошибку, переспав с ним. И скорее я не должна была этого делать, как его преподаватель, нежели простая женщина, пошедшая на поводу своих желаний. В любом случае, об этом следует забыть и спокойно жить дальше. Но не получалось. Порой мне казалось, что мысли иногда живут отдельно от меня, особенно по вечерам перед сном. Каждый раз я засыпала с мыслями о Марке, и почти каждую ночь он мне снился. А сегодня вот он и на день здоровья не пришел. Ну, конечно, толпа не для избранных, — поймала я себя на ироничные мысли. И именно в этот момент до меня донеслись голоса. — Ну и что мы там будем делать? Снимать штаны и бегать? — узнала я голос Марка и сразу же напряглась. Говорил он со своим другом, кажется, Кириллом. И они были совсем близко от меня, проходили через арку, возле которой я и пряталась. Только бы они меня не заметили. Но сразу же мне стало не до чего. «Слушай, ты из полиции это все уладил?» — спросил Кирилл. «А что там улаживать?» Лапши училки на уши, они знатно навешали. Бдительность ее притупили. «Она думает, что идет следствие?» Но а меня считает героем». Кирилл захохотал. Я же почувствовала, как покрываюсь липким потом. И не от перенапряжения в голосе Марка, а от того, что только что услышала. Я и не сомневалась, что речь идет обо мне. Ведь с полицией я имела опыт общения единожды, когда меня похитили из кинотеатра.